Альфа-28 Дельта-44 Гамма-25 Точка входа Данная инструкция инсталирует в сознание протокол Виртуализация-25 Виртуализация аудиокниги Креда Ассасина Братство Протокол направлен на повышение реалистичности восприятия аудиокниги, повышение визуальной реалистичности образов, повышение звуковой реалистичности образов, повышение реалистичности вкуса, повышение реалистичности запахов, повышение реалистичности осязания. Данный протокол активизирует визуальные, слуховые, вкусовые, обонятельные осязательные центры мозга, что позволяет при прослушивании аудиокниги Кредо Ассасина ⁇ Братство ⁇ воспроизводить полностью реалистичную картинку, описанную в книге, и отождествлять себя с происходящими в ней событиями. Если вы слушаете книгу после установки и активизации данного протокола ⁇ Виртуализация 25 ⁇ то могут возникнуть реальные изображения улиц. Могут возникнуть реальные изображения домов, ландшафтов, людей и прочих объектов, а также других визуальных эффектов, близких к реальным или неотличимых от реальных. Можно слышать и слушать реальные звуки, или близкие к реальным, или малоотличимые от реальных звуков. И можно ощущать и ощутить реальные вкусы, или близкие к реальным. Или малоотличимые от реальных вкусы. И можно ощущать и ощутить реальные запахи. Или близкие к реальным запахам. Или малоотличимые от реальных запахов. И можно ощутить и ощущать реальные прикосновения. Или близкие к реальным прикосновениям. Или малоотличимые от реальных прикосновений. Повысить реалистичность восприятия. Можно командой повысить реалистичность. Данная команда увеличивает реалистичность восприятия аудиокниги. Она увеличивает реалистичность визуального восприятия, яркость, контрастность, цвет и глубину, а также объемность видеообразов. Она увеличивает реальность звуков, громкость, качество, глубину, объемность звуков. Она увеличивает реалистичность запахов, вкуса и осязания и создает полную реальность происходящего или близкую к ней того, что описано в книге, полное присутствие в происходящем действии, полное отождествление себя с ситуацией в книге. Уменьшить реалистичность восприятия можно командой уменьшить реалистичность. Данная команда уменьшает реалистичность восприятия аудиокниги, уменьшает реалистичность визуального восприятия, уменьшает яркость, контрастность, цвет и глубину, объемность видеообразов, уменьшает реалистичность звуков, громкость, качество, глубину и объемность звуков, уменьшает реалистичность запахов, вкуса, осязания. Для увеличения реалистичности восприятия аудиокниги следует использовать команду повысить реалистичность. Для уменьшения реалистичности восприятия аудиокниги следует использовать команду уменьшить реалистичность. Установка визуальной матрицы восприятия альфа 25 гамма 64. Дельта 28 это 72 Лямба 84 Пси 68 Гамма 68 И 25 Дельта 82 Визуальная матрица восприятия установлена Установка звуковой матрицы восприятия Дельта 84 ИПСИЛОН 25 ГАММА 68 ЭПСИЛОН 82 РО 64 Звуковая матрица восприятия установлена. Установка обонятельной матрицы восприятия. ГАММА 64 РО 25 ПИ 72 ГАММА 68 Дельта 24, альфа 82, z 68, обонятельная матрица восприятия установлена, Установка вкусовой матрицы восприятия, ро 68, гамма 17, альфа 25, дельта 82, ипсилон 28, Ламба 64. Сигма-25 Вкусовая матрица восприятия установлена Установка осязательной матрицы восприятия Дельта-68 Ро-64 Пи-228 Гамма-629 Ипсил-634 Гамма-69 Ро-64 Осязательная матрица восприятия установлена. В аудиокниге находятся ультрасигналы, неразличимые для слуха, и синхронизирующие работу данного протокола с аудиокнигой. Для старта протокола используйте команду «Виртуализация 25 старт». Для остановки протокола используйте команду «Виртуализация 25 стоп». Для деинсталляции протокола используйте команду виртуализация-25-деинсталляция. Эта команда полностью деинсталлирует данный протокол и все инструкции в нем из вашего сознания. Установка протокола виртуализация-25 завершена. Протокол успешно установлен в вашем сознании и готов к использованию. Дельта-28 Гамма-64 Y25. Точка выхода.